Условная придаточная часть может следовать за главной. Писатель может свободно пользоваться словами и словечками, недавно и ненадолго вошедшими в нашу устную речь, если умеет отличать эту мелкую разменную монету от слов и оборотов речи, входящих в основной золотой фонд языка. Золотой выделено чёрточками. При таком положении условная придаточная часть имеет ограничительный характер, а главное – приобретает большую осмысленность. Страница 640, параграф 279. Сложно подчинённое предложение с уступительной предаточной частью. Уступительная придаточная часть указывает на то, что действие в главной части сложно подчинённого предложения совершается вопреки, наперекор условиям. Предложение с уступительной придаточной частью выражает отношение как бы обратное причинным. Ему уже не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему. Ему уже не было страшно, потому что гроза прошла. Действие в главной части при причинной придаточной мотивированном причиной, а при уступительной придаточной части не мотивировано, совершается вопреки тому, о чём говорится в придаточной части. Уступительная придаточная часть может располагаться как после главной части, так перед ней, несмотря на то, что меня осыпает дождевыми каплями, рву мокрые ветви распустившейся черёмки. Уступительная придаточная часть присоединяется к главной при помощи союзов, хотя, несмотря на то, пускай даром что... Для подчёркивания несоответствия явлений главной придаточной части нередко употребляется оба союза – уступительный и противительный. Писатель может быть в плену у ранее употреблявшихся форм, и хотя содержание у него новое, но оно вливается в старые мехи. И хотя с первого взгляда непривычно пустой показалась мне Москва, однако в этом доме почти из каждого окна торчала голова. Нередко значение противопоставлений усиливается употреблением усилительной частицы всё же. Хотя пьеса Гоголя подверглась несколько вольной трактовке, Всё же тема его «Бессмертной комедии» в самом существенном и основном правильно раскрыта в картине. Черкасов. «Союз хотя» употребляется в разных стилях. Его разговорным вариантом является «Союз хоть». «Хоть ты и в новой коже, да сердце у тебя всё то же». Крылов. Составной союз, несмотря на то что, имеет книжный оттенок в сравнении с союзом «хотя». Страница 642. Предложение характеризуется повышенной эмоциональностью, может, такое, когда начинается со слова «пусть», «пускай». Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. В главной части может употребляться противительный союз. Пусть сейчас физиология анализаторов у животных ещё очень скудна, но её содержание всё растёт. И будет расти всё стремительнее. Союз даром что? Разговорный, устаревший. К уступительному союзу приближается по значению водное слово «правда». Правда. На дискуссии у нас ушло много сил, но зато молодёжь, участвовавшая в ней, многому научилась. Правда запятая. И передно запятаем. Особую группу составляет усилительно-уступительное предложение. Усилительно-уступительное пред... сложно-починённое предложение станови... становится тогда, когда уступительная придаточная часть присоединяется при помощи союзного слова с усилительной частицей «ни». где ни как никогда ни сколько ни кем бы ни пробовал быть, запитая, за что он не брался, запитая, зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности. Я начал писать книгу по плану, но сколько ни бился, запитая, книга просто рассыпалась у меня под руками.